Глава восьмая Медленных и обращенных мы, конечно же, обогнали И даже успели поднять тревогу, прежде чем эти, с позволения сказать Испорченные крысами люди подобрались к окрестностям квартала И пока мы занимали оборону, Миша, Блокиратор и Чудик Как самые необязательные в этом сражении Спешно грузили буржуйку и прочую поклажу в сани Не то чтобы я не верил у своих людей, однако чертово предчувствие не давало покоя. А уж если у меня коленки дрожат, значит все действительно довольно серьезно и лучше на всякий случай перестраховаться. «Ты чего тут делаешь?» Спросил я Тремора, который каким-то образом надел снегоступы и приковылял под стену дома. «Как что?» Искренне удивился он. «Вы же без меня не справитесь!» Он бесшабашно улыбнулся, как могут только молодые люди, в голове которых гуляет ветер. Однако это придало мне дополнительной уверенностью. «Ничего, мы еще поборемся. Если уж с крысами справились одной левой, в смысле одним крылом, то, может быть, и тут что получится». Обращенные уже мало напоминали людей, если только отдаленно. Они походили на грубые, наспех вырубленные недоучкой из камня скульптуры, которые вдруг ожили и явно хотели предъявить создателю за свой внешний вид. Вот только почему-то решили, что создатель — кто-то из нас. А еще у меня возникла аналогия с могучими советскими атомными ледоколами. Подобно им, обращенные медленно, но неотвратимо продирались сквозь толщу снега. «Интересно, а если бы намело им по пояс? Они двигались бы так же успешно?» Вот только если память не изменяет, СССР сделало семь кораблей, покоряющих Арктику. Обращенных было почти в два раза больше. Тринадцать штук. Слишком много для нас, и дело даже не в суевериях. Однако самое противное было в звуке, с которым двигались не люди. Толстые засохшие корки, выступающие в роли кольчужной брони, соприкасались друг с другом с самым мерзким скрипом, который можно было вообразить. В безмолвной снежной тишине улицы, наполненной наступавшим отрядом обращенных, был только он. «Не стрелять!» — сразу предупредил я. «Кто начнет первым?» Неспешное движение противника позволяло попробовать свои силы каждому и посмотреть, что лучше сработает. Псих сделал шаг вперед. Не то чтобы для применения способности ему нужно было сократить дистанцию. Просто давал нам понять, что сейчас будет громко. Собственно, оно действительно так и стало». Вопил крикун самозабвенно, с чувством, с толком, с расстановкой. Сначала попробовал накрыть противников широкой звуковой волной, потом сузил коридор и увеличил мощность своих динамиков. Обращенные даже ухом не повели. Кстати, за этими уродливыми наростами я ушей не заметил. «Ладно, псих, не надрывайся. Не все коту масленица. Слепой. «Давай теперь ты! Попробуй одиночным, самым мощным!» Старик кивнул, вытянув руку в сторону. В ней стремительно начала расти игла. Остановился слепой только тогда, когда его метательное оружие достигло размеров массивной стрелы, которая больше подходила к какой-нибудь баллисте. Я еще испугался, удержит ли старик такую дуру одной рукой. Однако на собственные творения слепого законы физики не распространялись, потому что старик с видом порядком осунувшегося и отрехлевшего Геракла без особых трудностей метнул иглу-стрелу в ближайшего обращенного. Уродливая голова, покрытая черными коростами, с мерзким чавканием отделилась от туловища и застряла в снегу. Обращенный остановился и принялся медленно заваливаться вперед, на ходу рассыпаясь на части. Брызнула в стороны черная, похожая на жирную нефть, кровь. Острыми осколками разлетелись на части струпья и корки. Одиноким красавцем выпал из груди яркий кристалл и утонул в снегу. Смерть обращенного, точнее, именно то, как он умер, добавила определенных размышлений. Обычно исчезали только существа, порожденные городом, а трупы людей оставались на месте. Хочешь, храни, хочешь, в бочку засаливай. Привет, людоедом. Вывод у меня был только один. После процесса превращения эти уродливые создания переходили в собственность города. «Ладно, в конце концов, это не мои проблемы. Главное, что с обращенными можно вести конструктивный диалог. Не такие уж они и бессмертные. Итак, минус один. того двенадцать. Ща я попробую!» Залихватски бросил Тремор. Его вид боевой трансформации, если не пугал, то вызывал крайнюю степень отвращения. Пацан стал похож на застывшего земляного голема, кожа которого сильно и глубоко потрескалась. Он присел на колено, пристально поглядел на одного из обращенных, хлопнул в ладоши и разбил руки. Снег под ногами дрогнул. Впрочем, наступавшим пришлось еще хуже. «Белый покров под троицей!» шествовавшись справа во фланга, стал стремительно уходить в образовавшуюся расщелину. Обращенные потеряли равновесие и решили посмотреть внимательнее на пробоину в асфальте. Один даже задумал потрогать ее рукой, а второй сунул туда ногу. Молодцы! Сходу определили лишние для себя конечности. Жалко, что расщелина оказалась скромных размеров, всего метр на три. В моих влажных мечтах я бы похоронил там всех обращенных. Тремор хлопнул в ладоши, и замерзший асфальт сомкнулся, сжимая в своих объятиях двух нелюдей. Снова черная кровь, осыпавшиеся тела и кристаллы. Итого осталось десять. Сам пацан зашатался, будто готовясь потерять сознание, и чуть не упал. Пришлось поддержать его за руку. Да все нормально, шипастый. Это я так. Ага, переусердствовал. Ладно, ребятки, моя очередь. Вперед выступила громбаба. Собственно, на нее у меня и была основная надежда. Мощные иглы слепого восстанавливаются долго. Тремор, как я понял, в ближайшее время тоже не сможет провернуть свой фокус снова. Крыл, псих Алиса, да и я, чего уж там, здесь ничем решительно помочь не могли. Эх, была бы кора в порядке! Хватило бы какой-нибудь острой длинной арматурины, чтобы расчленить атакующих на несколько частей. Но в бою всегда так, приходится полагаться только на те силы, которыми ты располагаешь именно сейчас». Громуша набирала ход тяжело снегоступах особенно не побегаешь поэтому про ее ускорялку можно было забыть однако танк видимо рассчитывала на грубую физическую силу ну да рука у нее в боевой трансформации тяжелее чем кувалда разок прилетит сразу свет выключится вот и она явно рассчитывала на честный боксерский поединок Поэтому сблизилась с одним из обращенных и с замахом саданула его по голове. Думаю, у меня после такого бы качан разлетелся на части. Потом пришлось бы только собрать в спичечный коробок, оставшийся от головы, и отправить на родину для торжественного погребения. Обращенный лишь завалился на спину, утонув в снегу. Однако о глубоком нокауте речи даже не шло. Он неторопливо и деловито поднялся на ноги и медленно двинулся навстречу громуше. Видимо, после превращения мозг у нелюдей тоже высыхал, потому сотрясение ему не грозило. Наш танк решила повторить удар, забыв прописную истину. Нельзя, совершая одни и те же действия, ожидать иного результата. Обращенный опять рухнул на землю и вновь поднялся. Только пока неподалеку от нас происходила эта сутолока, громуши стали подтягиваться и остальные не люди Танк ткнуло одного, боднуло головой второго, а третьего попыталась отмахнуться локтем. И тут-то и погорела Непонятно, каким образом, но медленный обращенный успел ухватиться за руку громуши и рухнул вместе с нашей внушительной дамой. Почему-то в этот момент вспомнилась поговорка про шкаф и его громкое падение. Танк отбивалась даже лежа, но стало понятно, что она увязла. Что в поединке с боксером-тяжеловесом, превосходящим противников техники и ударной мощи, может быть страшнее всего? Ответ простой. Клинч. А когда бой ведется по правилам улицы, Это может стать даже фатальным обстоятельством. Обращенные сгрудились над громушей, еще не зная, что делать с неуязвимым врагом, но явно не собираясь выпускать ее из своих заскорузлых крепких объятий. Зараза! Опять придется одежду портить. В этот раз переход в боевую трансформацию произошел так быстро, как, наверное, не происходил никогда. Я выпустил лиану, нацелившись не на обращенных, а на торчащую лодыжку громбабы. После отклонился назад и, сосредоточившись, заставил себя избавиться от шипов на верхней части тела. Те осыпались, оставляя на снегу вокруг эдакий ковер с зеленым колером. Получается, теперь надо менять прозвище. Я могу быть не шипастым, а гладким. «Держитесь за меня!» — крикнул я остальным. Сразу же отклонил корпус назад и, дождавшись, когда тело облепят несколько пар рук, рванул Лиану на себя. Толстый побег, не привыкший к подобного рода использованию, затрещал, однако выдержал. — Это вам не тросы, купленные по дешевке в Ашане, которые рвутся сразу же. Громбаба неторопливо, но вместе с тем неотвратимо заскользила по снегу к нам, а вырвавшись из цепких объятий обращенных, поехала даже резвее. Мне людям оставалось лишь разочарованно преследовать свою упорхнувшую жертву. Но куда им было до моего зеленого фуникулера? — Спасибо, шип! — пробосила громуша, добравшись до группы и поднимаясь на ноги. «С тебя двойная пайка!» — усмехнулся я. Однако дополнительных поводов для веселья не нашел. Обернулся на слепого и вопросительно качнул головой. Тот кивнул в ответ и стал формировать еще одну иглу. Даже по внешнему виду я понял, что получилось что-то невнятное. По длине то вышла сфугасный снаряд, по ширине... Эх, вот Пусть многие женщины и врут, что размер не главное, но сейчас был явно не тот случай. Впрочем, игла ушла так же стремительно, как и первая. Правда, эффект у нее был пожизже. Она влетела в горло одному из наступающих, но не прошла насквозь, отделяя голову от тела, а застряла. Обращенный неторопливо вытащил иглу, заливая снег черной кровью, и продолжил движение на ходу, регенерируя рану. «Вот теперь точно все!» «Слепой сдулся! Все-таки ему нужно намного больше времени для перезарядки способности. Тремор тоже не в счет. А больше козырей в рукаве у меня не было!» Я почему-то поглядел на мертвенно-бледную башку, которая за все время не вымолвила ни слова, и громко скомандовал. «Отступаем во двор квартала!» Если предстояло избежать сражения, то у многих людей открывалось второе дыхание. Мои оказались не исключением. Все ломанулись с такой прытью, что отступление стало похоже на массовое бегство учишь их учишь а потом все как в песок только слепой притормозил водя дулом автомата по надвигающимся обращенным будто оружие здесь могло чем то помочь а я поддерживая обессиленного тремора который все еще хромал отправился догонять остальных к моему облегчению тыловая группа со своими обязанностями полностью справилась потому что кора буржуйка Пара пятилитровых бутылей с фильтрованной водой, пулемет и несколько вещь мешков со всякой мелочевкой, скорее для удобства перевозки раненых, уже оказались загружены в сани. Оставалось лишь запрячь лошадок. Кора, двигайся! Нашел тебе хорошего соседа. Да нормально, я могу идти! Слабо возмутился Тремор. Но подталкиваемый мной оказался в санях. И сразу же покраснел. «Так, у нас что тут получается?» «Минутку. Сейчас и без крыла вспомню. О, точно! Краш!» По крайней мере, Кора мимолетно посмотрела на Тремора без всякой застенчивости, после чего подняла свои глаза на меня. Взаимности у них никакой. «Громуша, давай не зевай!» «Надо сваливать отсюда, пока наши новые друзья не подошли!» Танк без лишних разговоров стал в упряжь. Молчуны подтолкнули сани сзади, и мы потихоньку тронулись. «Псих! Миша! Блокиратор и безопасник! Вперед! Псих! Сканируй местность! Крыл! Следи за обращенными! Слепой замыкает! Остальные возле саней!» Собственно, этими остальными были Алиса и Башка. Учитывая, что рядом еще покачивалась кора, смесь ядерная. Вот чем хороша боевая обстановка. Не остается места для всяких глупостей вроде ревности. «Шипастый! Только попробуй тут сдохнуть! Давай, давай, поднажми!» Командовала бумажница. «Мы должны выбраться!» Я даже усмехнулся. Ну да, моя смерть в безжизненном заснеженном квартале с последующим выпадением артефакта никак не входила в планы Валькирии. Конечно, когда-нибудь может прийти весна, снег растает, и кто-нибудь вдруг и пройдет здешними улочками. Вот только будет ли это? Вопрос большой. «Шип — Шип! — негромко подала голос Громбаба. — Не хочу нагнетать, но какой у нас план? И куда мы еще идем?» Как человек воспитанный, которому задают несколько вопросов, я ответил лишь на последний. «Вперед!» И многозначительно замолчал. «Потому что план, конечно, был, но довольно хреновый. В скорости мы превосходим обращенных, это плюс. Наверное, единственный. А теперь минусы». Судя по тому, что я видел, эти не нелюди быстро восстанавливаются. А если несколько дней находились близ очага, то, похоже, не нуждаются в еде и во сне. Поэтому первый плюс смело вычеркиваем. Мы можем бесконечно долго убегать от них, но в итоге они нас все равно настигнут. К тому же мы устаем и замерзаем. Нам нужны привалы, чтобы поесть, да много чего на самом деле. Вот сейчас выдохнемся мы с гром бабой, придется запрягать Мишу, психа и чудика. А поклажа-то потяжелела, с раненым отступать всегда труднее. Оставалась, конечно, надежда, что обращенные не будут нас преследовать. Вдруг им зачем-то понадобилось добраться именно до нашего квартала. Ну, не знаю. Старого приятеля решили навестить, к примеру хотя я сам понимал что вряд ли город преподнесет подобный подарок что то или кто то гнало не людей аккуратно нас прилетевший через какое то время крыл подтвердил мою догадку прилично отставшие и обращенные прошли квартал насквозь и направились по нашему следу вариант был один Идти до тех пор, пока треморы слепой не восстановятся для нового мощного удара. Тогда удастся убить еще парочку нелюдей. А вот только весь день мы так пробегать не сможем. На ночь придется где-то останавливаться. И это станет нашим концом. Ну, либо последним боем, где мы ногтями будем царапаться за свою жизнь». Я мимолетным взглянул на карту и горько усмехнулся. Судьба, или скорее уж голос, вели нас как раз в тот квартал, который был отмечен красным крестиком. Жрец. Как там говорил Молот, меня неосознанно будет тянуть к артефактам. Похоже на правду. Ни сердцем культа, ни дланью остановить обращенных я не могу. На волшебных штучек еще четыре, если мне не изменяет память. Единственное «но» — сейчас жрец находится в неком стазисе. Он не может навредить мне, но в то же время и я не способен убить его. Именно в этот момент я понял, что голос везде. Его липкие ручонки забрались в отдаленные уголки города. И искусный во всякого рода извращениях разум читал каждого человека как открытую книгу потому что стоило мне подумать о главном препятствии, как мощный звук подступающей воды заставил волосы на руках встать дыбом. Волна! «Шип, ты чего?» — испуганно спросила громбаба. И только тут я понял, что стою, бросив сани, и улыбаюсь непонятно чему. «Хотя это остальным непонятно». Мне было все предельно ясно. Голос сначала ударил по загривку, а после решил бросить сахарную косточку. «Все нормально. Псих, на следующем перекрестке направо. Давайте быстрее, тут по-любому еще какая-то шушера полезет». Как ни вымотался отряд, однако угроза знакомства с очередными порождениями волны придала дополнительных сил. Человек вообще может удивиться, сколько в нем запасенной и нерастраченной энергии, когда сзади его настигает бешеный зверь. В достаточно короткий срок мы проскочили нужный перекресток, шустро преодолели квартал и спустились на настоящую мощенную площадь без единого намека на снег. Странно? Не для города. И что еще интересно, местность, судя по карте, была неправильной прямоугольной формы. «Да, эпоха привычной архитектуры стремительно ушла в прошлое. Город начинал меняться. Вокруг, насколько хватало глаз из-за плотного тумана, не было ничего, ни домов, ни тротуаров, лишь изредка торчащие фонари, поставленные словно специально, чтобы мы видели. Ни хрена здесь нет. Локация жутковатая». Не случайно крыло тут было не по себе. О том, что мы пришли на место, мне сообщили в интерфейсе. Внимание, вы находитесь в зоне первого уровня опасности. Ну, ну да, ну да, помню. После убийства жреца меня почему-то не взлюбил культ, поэтому теперь обещал гнать санами тряпками, когда я ступлю на их землю. Внимание! всем боевая готовность крыл где этот хмырь пацан поднял руку но его взгляд выражал полное недоумение я всмотрелся сквозь взветь тумана однако ничего не увидел пришлось перейти в боевую трансформацию вскинуть вал и медленно пойти вперед и вот только тогда я обнаружил того кого искал все бы хорошо Но я представлял жреца немного по-другому Эдаким хитрым засранцем в обличии человека А на голой брусчатке нашел лишь мантию Все, что осталось от могущественного создания Жрец был здесь еще совсем недавно Вот только кто-то достаточно сильный его убил И учитывая, что волна лишь началась, он вряд ли успел уйти «Ну и, сука же ты, голос!» «Засада!» — успел заорать я. И моему крику вторили звуки выстрелов.